Форд махнул мистеру Проссеру, и тот медленно и печально опустился на грязь. Грязь обволагла его грустное тело, просочилась в ботинки. Увидев вдруг оживившегося бульдозериста, мистер Проссер закрыл глаза и бессильно откинул голову, мучительно пытаясь отыскать доказательства, что сам он... не являя собой угрозой психическому здоровью окружающих. Лично он в этом сомневался. Голова была полна лошадей, дыма, шума и запаха крови. Такое происходило всякий раз, когда он чувствовал себя жалким и несчастным, и объяснений тому у него не было. В ином высшем измерении, о котором нам ничего не известно, Могущественный хан взревел от ярости, но мистер Проссер лишь дрожал и поскуливал. Артура не покидала тревога. «А он не подведет?» «До конца света нет», — сказал Форд, отлично знавший, что вопрос, несут ли дом Артура, не стоит выеденного яйца. «А скоро ли конец света?» полюбопытствовал Артур. «Ну, примерно через двенадцать минут», ответил Форд. «Пойдем выпьем». Глава вторая. Вот что пишет об алкоголе бывшая галактическая энциклопедия. Алкоголь — бесцветная летучая жидкость, которая образуется в результате ферментации сахаров, и известна своим воздействием интоксикации. наказываемым на некоторые углеродные формы жизни. Алкоголь упоминается и в «Путеводителе». Там сказано, что лучший на свете коктейль – это пангалактический грызлодер. «Глотнуть пангалактического грызлодера», – говорится далее, – все равно, что вышибить себе мозги только лимона, в которую завернут большой золотой кирпич». Путеводители указано, на какой планете подают лучший пангалактический грызлодер, сколько за него следует заплатить и какие общественные организации помогут вам после всего этого выжить. Путеводитель подсказывает, как приготовить коктейль самому. К содержимому бутылки крепкого духа Джанкс прибавьте одну мерку воды из морей Санта Гринуса 5. О, эти моря Санта-Гринша-5, о, это санта рыба. Затем растворите в смеси три кубика арктурского мегаджина, предварительно хорошо охлажденного, а то бензин улетучится. Пропустите сквозь раствор 4 литра фоллианского болотного газа, и пусть он весело булькнет в память. о всех счастливых автостопщиках, скончавшихся от удовольствия в болотах Фаллии. Аккуратно слейте по ложечке благоухающий экстракт гиппермяты, мяты сладкий и таинственный. Бросьте зуб солнце-тигра салгола. полюбуйтесь, как он растворяется, наполняя напиток жаром двойной звезды. Добавьте оливку. Выпейте, соблюдая меры безопасности. Путеводитель автостопом по галактике раскупается куда быстрее, чем галактическая энциклопедия. «Шесть пинт горького», сказал Форд, префект Бармену коня и конюха. «И поторопитесь, пожалуйста, пока не настал конец света». Бармен, пожилой преисполненный достоинства человек, не заслуживал подобного обращения. Он поднял очки на лоб и укоризненно, глядя на Форда, префекта мигнул. Однако Форд уже отрешенно уставился в окно, поэтому бармен перевел взгляд на Артура, который беспомощно пожал плечами и промолчал. Тогда бармен произнес, «Вот как, сэр, совсем не дурная погодка для конца света». И начал выставлять кружки. «Игру сегодня смотреть собираетесь?» Попробовал он снова. Форд скользнул по нему взглядом. «Нет смысла!» Бросил он и вновь отвернулся к окну. «Вы так уверены в исходе?» Спросил бармен. «Думаете, у арсенала нет ни одного шанса?» «Не в этом дело!» Сказал Форд. «Просто скоро наступит конец света!» Ах да, сэр, вы говорили, произнес бармен и опять посмотрел на Артура, теперь поверх очков. Тогда арсеналу крупно повезло. Прошу, сэр, шесть пинт. Артур виновато улыбнулся бармену, затем виновато улыбнулся посетителям, на случай, если их слышали. Однако никто и не слышал, и никто не мог понять, что тип разу... Улыбался. Человек, сидевший за стойкой рядом с Фордом, посмотрел на кружки, молниеносно произвел в уме арифметическое действие, пришел к приятному для себя ответу и расплылся в широкой глупой ухмылке. Не пялься, отрезал Форд, не твое. И одарил соседа взглядом, которого не выдержал бы и солнце тигр Солгола. Потом шлепнул на стойку пятифунтовую банкноту. Сдачи не надо. — Как, с пятерки? — Благодарю вас, сэр. — У вас осталось десять минут, чтобы ее потратить. Бармен предпочел тихо удалиться. — Фор, — взмолился Артур, — да объяснишь, что, черт побери, происходит. — Эй, — коротко ответил Фор, — тебе надо принять три пинты. «Три пинты до завтрака? Для расслабления мышц!» Артур уставился в кружку. «Интересно, — обратился он в никуда, — это я сегодня что-то натворил, или мир всегда был таким, а я прежде этого не замечал, потому что делами был занят». «Ну хорошо!» — вздохнул Форд. Ну, — Попытаюсь объяснить. Мы давно с тобой знакомы. — Лет пять, а может, шесть, — припомнил Артур. — Причем большую часть этого время я понимал, что происходит. — Как бы ты поступил, если бы я сказал, что родился вовсе не в Гилфорде, а на маленькой планете в окрестностях Беттельгейзе? Артур пожал плечами. — Не знаю. Проговорил он, отхлебов изрядный глоток пива. «А что, ты способен такое сказать?» Форд сдался. «В сущности, сейчас это было не главное. преддверие конца света-то. И просто приказал, пей». «Сегодня должно быть четверг», подумал вслух Артур, тяжело сгорбившись над кружкой с пивом. «По четвергам у меня вечно все наперекосяк».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 Поэтому форт-префект скрывал его под кипой сценариев, которые якобы сочинял. Кроме субэфирного чуткомата из сценариев, там лежал электронный палец. посредством коего осуществлялся автостоп. Коротенькая черная палочка с тумблерами и шкалами. А также, похоже на карманный калькулятор, устройство сотни крошечных кнопок, и экранчиком, способным мгновенно показать любую из миллионов страниц. Устройство выглядело безумно сложным, и поэтому его изящный пластиковый корпус украшала доброжелательно надпись «Не паникуй». Это была самая поразительная книга, выпущенная в знаменитой издательской корпорацией «Малой медведицы»,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 Путеводитель посвящает полотенцам целую главу. Полотенце, сказано там, пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста. Во многом его ценность определяться практикой. В него можно завернуться, путешествуя по холодным лунам Бетты Яглана. И можно накрыться как одеялом, ночуя под звездами, что льют красный свет. На пустынную планету как Рафун. На нем удобно лежать на песчаных пляжах Санта... Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря. Его удобно использовать в качестве плотика, распускаясь по медленным тяжелым водам реки Мотылек. Им можно размахивать, подавая сигналы бедствия, а можно и намочить его для рукопашной схватки.